Глава тридцатая. Утром меня пригласила к себе к Яра. Оказалось, что вторая жена мага не жила во дворце. У нее был свой элегантный городской особняк, убранство которого не уступало дворцовой обстановке. Просто из-за меньших размеров роскошь присутствовала в большей концентрации. А ты, молодец. Вместо приветствия сказала она: "Неплохо держалась на нашем завтраке. Но из-за тебя я проиграла Алиси". Двенадцать лиранов. Мне очень жаль. Ставка была, что ты поведешь себя как мещанка и ханжа при виде двух любовниц за одним столом. Она засмеялась, тряхнула волосами. Любовниц? Маг такого высокого положения должен иметь только одну жену, магию. Но Бальтазар добрый семьянин по своей сути. Сына устроил весьма неплохо. Я уверена, Лука станет следующим верховным магом. Ну это строго между нами. И за своих девочек я не волнуюсь. Если он в ком-то принимает участие, то окружает его заботой и опекой. Но что-то я заболталась. Давай-ка избавим тебя от проклятия. В особняке нашлось место для лаборатории с алхимическими зельями. Мои игрушки, сказала Кьяра любовно, поглаживая бутылки с лекарствами и ингредиентами. Мы прошли в кабинет с бархатными диванчиками и резным бюро. На стене была роспись, которая привлекла моё внимание. Плачущее солнце, пронзённое пикой. Я подошла поближе. Красивый рисунок. Он что-то означает? Ничего. Просто стена выглядела п у с т о в а т о и Вот п а р е н е к которого я наняла изобразил. Вроде занятно получилось. Такое объяснение верилось слабо. Я уже видела витраж с подобным изображением. Что примечательно? Он тоже был в алхимической лаборатории. Приляг на кушетку, так будет удобнее. Это больно? О, нет, не волнуйся, ты едва ли что-то почувствуешь. Я легла и сложила руки на груди. Скажи Мальта, у тебя действительно был роман с Тролем? л Ты была в него влюблена? Акьяра умела смутить. Ну, как трудно лгать. Один раз соврешь и надо продолжать, заходить все дальше и дальше. Теперь я не уверена, что испытывала. Прозвучало жеманно. Целительница села на край кушетки, казалось, взгляд зеленых глаз старался проникнуть в голову и найти там ответ. Ты успела потерять невинность. Что? Нет. Я хотела сесть, но Кьяра удержала меня за плечи. Лежи, лежи. Это не праздное любопытство. Я говорю с тобой как целительница. Пусть и не слишком формально. Эх, бедное сердечко. Оно было так грубо разбито, но ничего. Со временем все пройдет. А теперь просто расслабься. Как и на завтраке, Магичка положила р у к у м не на шею. В кабинете было очень тихо, из лаборатории доносилось тихое побулькивание, наверное, зрело какое-то зелье. т е м н о очень. Только звучит песня. Странный голос, не определишь сразу мужской или женский, выводит. Хотел найти я для любимой рубин, что ярче крови голубиной. Глаза привыкли к темноте, низкие своды пещеры, но вдалеке отблеск света. Искал везде, но не нашел. И в голубятню я пришел. Руки раздвинули завесу черного плюща. Тут горел магический светильник, отбрасывая ровный розовый свет. На полу толстый слой соломы, в который Ко пошились странные мохнатые существа размером с небольшую собаку, морщинистые лапы с прозрачными еще мягкими когтями, слепые и мутные глаза полузакрыты, и в г о л у б я т н и я пришел траляля траляля. На низенькой скамеечке сидела красивая девушка, тонкое лицо, точенные скулы, пухлые губы и волны золотистых волос. Розовый магический свет окутывал ее нежным облаком, и эта красавица кормила грудью. монстра, который нетерпеливо терзал ее сосок жадно причмокивая, тролль, который пел странную песню, очень быстро заговорил на своем родном языке, звуки с л и в а л и с ь бесконечные ар шадар в различных сочетаниях, я не могла вычленить ни единого слова. девушка кивала и мягко покачивала существо. потом она тоже что-то ответила на тролле и м указала в угол. тролль подошел Провел рукой с неестественно длинными и тонкими пальцами по камням, принюхался, а потом достал мешочек с каким-то порошком, принялся натирать стену. Часть зеленых кристалликов затерялась в соломе. Спустя немного времени девушка положила монстра на пол и взяла следующего. Тролль снова что-то сказал, и они оба засмеялись. Из стены, словно начал выделяться туман, постепенно укрывая к о п о ш а щ и х с я уродцев. Тролль кивнул и вышел из пещеры. Хотел найти я для любимой рубин, что ярче крови глубиной. Хорошо, Мальта, очень хорошо. Дыши спокойней, не хватай так воздуха, то голова закружится. Я села и встряхнула головой, как будто это движение способно было отогнать увиденные образы. Да еще песня застряла в памяти навязчивая глупая мелодия. Что это было? спросила я, очертив. Рукой в воздухе круг. Я старалась уместить в этот вопрос весь шок от увиденного. У тебя было видение, как маленькому ребенку принялась объяснять Кьяра, но я ее перебила. Знаю. Я имею в виду, что я видела. Что это за монстры? Магичка была взбудоражена не больше меня. Вот, думаю, ты проникла в питомник, где выращивают самых лютых и п о р о д и с т ы х златоглазов. Они ценятся троллями очень высоко, мерзотные твари. Столько крови нам попортили. Знаешь ли, после их когтей и зубов раны очень плохо затягиваются. Даже мои з е л ь я с трудом справляются. Нам о них рассказывали в башнях пепла. Твари, что приходят с туманом. Тролли заботятся и лелеют их точно младенцев. Насколько мне известно, нам никогда не удавалось захватить питомник. Теперь понятно почему. Они прячут их под землей. или в горах. Ты слышала легенды о том, что тролли и колдуны сидят в горах? Я кивнула и с с одроганием спросила: а девушка? Она выглядела как человек, но почему она вскармливает златоглазов? Может быть, ей нужна помощь, поэтому она явилась. Она выглядела несчастной? Нет. Я задумалась, прокручивая воспоминания. Она выглядела умиротворенной и даже счастливой. Это открытие меня поразило. Кьяра постучала кончиком пальцев по подбородку. Ведьма! презрительно в ы п л ю н у л а она. Я почти уверена, что это была ведьма. До подобной низости могло опуститься только такое существо. Мерзкие предатели, ь н ц ы прислужницы не людей. В ее голосе сквозила страшная ненависть. Их бы следовало сжигать на костре, а не пытаться вернуть на путь магии. Бальтазар при всей его прозорливости не видит в них опасности. Она взглянула на меня и, видя, что я не разделяю ее возмущения, решила пояснить: ь с к о р е Мальта, ты начнешь лучше разбираться в мире магии и поймешь, что не все способные колдовству являются магами. Не все маги разделяют одни и те же принципы, а некоторые идеи могут быть опаснее яда. Эх, знать бы еще, о чем ведьма говорила с Тролем, Мальта!» Я даже вздрогнула так резко, как Яра произнесла мое имя. Неужели ты не понимаешь их языка? Это же абсурд. Как Захария мог допустить подобный промах? Она взглянула на меня с укором и покачала головой. Я почувствовала себя виноватой за невежество и попробовала оправдаться. В школе наш учитель говорил, что с троллями невозможно договориться. Тебе и не нужно, но ты же очевидец. Ты должна понимать, узнавать секреты, а не болтать с ними. Да, мы поговорим об этом с Бальтазаром. Есть у меня одна мысль. А пока можешь подниматься. Я встала с кушетки, взглянула на стену, на пронзенное солнце. Как ты себя чувствуешь? Заботливо поинтересовалась Кьяра. Хорошо? То есть как обычно? Прекрасно. Так и должно быть. Несколько дней твои видения могут быть не совсем обычными, но потом все снова станет хорошо. Я постеснялась спросить, что значит не совсем. обычное в и д е н и е Но вскоре мне предоставилась возможность испытать это. Они были больше похожи на мутные и тяжелые сны, г р а н и ч а щ и е с кошмарами. В них ведьмы п л я с а л и и отрывались от земли, летали над костром. Ворона ударялась в витраж с плачущим солнцем, разбивая его. Я видела госпожу Нокс. Она шла по полю и пела про рубины голубятню. Она подняла голову вверх. подставляя морщинистое лицо ветру и крикнула: не влюбляйся, никогда не влюбляйся. От этого одни несчастья. А потом лицо госпожи Нокс помолодела, седые космы стали с м о л я н ы м и а глаза зелеными. Бедное сердечко, оно еще будет разбито со временем.